Глава 16 Но вот кто? Кто так делает? Зачем было сразу и в лоб? Надо же было подготовить герцогиню к подобного рода информации. Объяснить причины, рассказать о соглашении. Про бедуинов, которые чуть не разобрали дракона на части, а меня не отправили в гарем, лучше все-таки не рассказывать. А Трейс будто назло. Взял и сообщил о нашем статусе. А после замер, наблюдая за реакцией. Здравствуйте произнесла я, выглядывая из-за плеча Алтона, и неловко улыбнулась. Все-таки Книксен решила не делать. Это был бы явный перебор. Женщина застыла, побледнела и медленно скользнула по мне взглядом. Очень медленно и очень пристально. От мокрой мохнатой макушки до босых ног, отмечая все детали и рубашку сына особенно. Даже думать не хотелось, о чем именно герцогиня сейчас думала. Ничего приличного в этих мыслях не было. И я ее прекрасно понимала. Надо сказать, новость она вынесла довольно стойко. Могло быть и хуже. Если бы Энди и Джо так привели невесту к нашей матери знакомиться, ух, даже предположить страшно, что бы было. А вдовствующая герцогиня не упала в оморок, не устроила истерику, не приказала выгнать меня вон. Даже в огромную огнедышащую ящерицу не обернулась. Не женщина, кремень. Он знает, вдруг спросила герцогиня, когда осмотр был завершен и перевела взгляд на сына. Нет, отозвался Трейс. И это его не касается. Моя помолвка это моя помолвка. Она явно хотела возразить, даже чуть приоткрыла рот, но потом глянула на меня, вздохнула и нацепила на лицо подобие улыбки. Думаю, нам всем стоит пройти в дом. Вечером тут прохладно, а вы мокрые и не совсем одетые. Мы же не хотим, чтобы твоя невеста простудилась. Надо же произнесла и даже почти не поморщилась. «Да, ты права, и поесть тоже не помешает. Мы страшно проголодались за эти сутки, да, Фейт?» Вот и зачем так смотреть? Улыбаться, глазками сверкать. Да еще так повернуть голову, чтобы было видно не только мне, но и матушке. «Угу», — отозвалась я, выразительно на него глянув. «Ты что делаешь?» Ответный невинный взгляд совершенно меня не успокоил. Я не могла избавиться от ощущения, что попала на какой-то спектакль. Вот только в чем заключается моя роль, объяснить забыли. Замерзла. Ничего, сейчас согреешься. Примешь горячую ванну. Вот только не надо таких подробностей, особенно на глазах у матери. А Трейс в этот момент отодвинулся, пропуская меня вперед и продемонстрировав герцогине наши сцепленные руки, на одной из которых ярко сиял брачный браслет Алтонов. Заметила. Поджала губы и снова взглянула на сына, чуть прищурившись. «Ты взял браслеты?» Не только взял, но еще и на меня надел. «Мама, давай позже это обсудим». «Непременно обсудим», — отозвалась она, блеснув опасным взглядом. «Алтону-то все равно, а я поежилась». Мы поднялись по лестнице, вошли в башню и направились по длинному коридору к очередной лестнице, на этот раз спустившись вниз. Путь я не запоминала, пытаясь понять, как выбраться из этой весьма щекотливой ситуации, но на ум ничего не приходило. Неожиданно мы остановились. Я едва не влетела в спину Трейсу, который шел чуть впереди. «Думаю, леди Мандигар стоит подождать здесь, в этой комнате», произнесла женщина, указав на одну из дверей. «Отдохнет, примет ванну. Я прикажу принести ей поздний ужин. Что-нибудь из одежды». «Не думаю». «Я согласна», поспешно произнесла я, перебив дракона, который явно собирался возразить. «Устала, страшно. Поем, приду в себя после... всего». Посплю немного, страшно хочу спать. Конечно, Трейс мне не поверил, но выбор принял. Ты уверена? Более чем. Закивала я, как болванчик, и добавила. Так будет лучше. А сама мысленно взмолилась. Пожалуйста, не усложняй. Не знаю, что у вас происходит. Но не вмешивай меня в это, не надо. Поговорите наедине, без меня. Понял, словно услышал мой безмолвный крик. И нехотя кивнул. Хорошо. Вот и отлично равнодушно произнесла женщина. «Служанка скоро будет». «Спасибо», — пробормотала я, мечтая как можно быстрее скрыться за тяжелыми дверями. Но у Алтона на это были явно другие планы. Поймал за руку, не давая шага ступить, и медленно поднес пальчики к своим губам, не сводя с меня жаркого взгляда, от которого моментально вспыхнули щеки. «Не скучай, Феид, я скоро вернусь». «Проклятие, как двусмысленно звучало!» «Эм, могу?» «Да, отличная речь, Фейд. Просто прекрасная. Но ничего другого, более связанного. Я вымолвить не смогла». Выдернула ладошку из его рук и вошла внутрь, закрывая за собой тяжелые двери. И только услышав удаляющиеся шаги, смогла нормально вздохнуть и осмотреться. «Выделенные апартаменты были помпезными и очень большими». Гостиная, спальня, кабинет и огромная, совершенно пустая гардеробная комната с зеркальными от пола до потолка стенами. Шелковые молочного цвета обои, украшенные огромными нежно-розовыми бутонами, золотыми листочками и золотым тиснением. Молдинги, лепнины, зеркальные вставки на стенах. На потолке огромные люстры с магическими огоньками, в окружении хрустальных подвесок. Потолок, кстати, тоже заслуживал отдельного упоминания. Рисунок на стенах плавно поднимался на его поверхность, образуя единое целое. Мебель из белого дерева, украшенная изысканной резьбой. Диванчики с высокими изогнутыми спинками, обитые светлым бархатом. И множество декоративных подушек. Шикарная кровать с балдахином из тяжелой ткани, украшенной тесьмой и большими кисточками. Отдельная ванная комната, отделанная светлым рамором и бронзовыми штучками. Красиво, конечно, но совершенно непрактично. «Доброй ночи, госпожа», – произнес за спиной женский голос. «Как ни заорала, не знаю». Вздрогнула, крутанувшись, но не издала ни звука. «Хотя хотелось. Может, язык от страха к небу прирос? Не знаю». «Доброй», – сдавленно отозвалась я, рассматривая служанку. «Молоденькая, примерно одного со мной возраста. Симпатичная, с золотистыми косами, которые красиво уложены вокруг головы. Одета в темно-зеленую форму, с белым передником». Несмотря на поздний час, она выглядела на удивление бодро. А еще она оказалась человеком. Светло-карие глаза были с обычным зрачком. Почему-то именно это удивило. Всегда думала, что в долине живут только драконы. А нет, оказывается, люди тоже есть. Но, судя по всему, нужны они лишь в качестве обслуживающего персонала. «Меня зовут Тина. Миледи прислала меня вам на помощь». «Очень приятно, Тина. Меня зовут Фейд». «Добрый вечер, леди Фейд» произнесла служанка, опустив взгляд и присев в легком реверансе. «Предлагаю вам сначала принять ванну, а после отужинать». Ее светлость интересовалась, не обидитесь ли вы, если она предложит вам время на одной из своих платьев. «Все лучше моего нынешнего наряда. Только сомневаюсь, что размер подойдет». Невесело хмыкнула в ответ. «Я немного владею бытовой магией. Все слуги владеют. Могу переделать наряд под ваш размер. С увеличением не получится, а уменьшить совсем нетрудно». «Хорошо, буду только рада. У вас есть предпочтения по цвету или фасону?» «Никаких», — отозвалась я, но немного подумав, добавила. «Только, пожалуйста, без корсета». «Я вас поняла». В ванной я долго решила не расслабляться. Смыла из себя грязь и песок. Вымыла два раза волосы с принесенным шампунем и выбралась наружу, закутавшись заботливо оставленной служанкой халат. Тина за короткий промежуток времени магически высушила мне волосы, и мы начали приводить в порядок принесенный наряд. Заняло это у нас минут 10. Платье было довольно симпатичным, лимонного цвета с небольшой юбкой и шнуровкой на груди. Тина с помощью специального артефакта ушила ткань в груди и бедрах, укоротила длину, убрала пожелтевшее кружево и оборки по подолу, а также изменила рукава, сделав их в форме фонарика. Браслет она явно заметила, но ничего не сказала и даже отреагировала как-то вяло. Когда с платьем было покончено, девушка уложила мои волосы в простую прическу и отошла довольно улыбаясь. «Вам очень идет, госпожа». «Спасибо». «Сейчас принесут ужин». «Хорошо». Ох, как же я соскучилась по мясу. По сочному прожаренному мясу с аппетитной корочкой и нежной сердцевиной. Не думала, что так проголодалась, пока не откусила первый кусочек. Следующие пятнадцать минут я наслаждалась кухней герцогини, утоляя голод и ни о чем не думая. Тина, наблюдая за моей прожорливостью, даже предложила принести добавки. Но я отказалась. А вот десерт с радостью попробовала. Именно в этот момент в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в гостиную вошел Трейс. «Можешь быть свободна», не глядя на застывшую тину, произнес дракон и прошагал к диванчику, на котором я замерла, поднеся ложку с десертом к рту. «Да, ваша светлость», промямлила служанка и попятилась к двери, опустив взгляд. «Какой ты грозный», заметила я, как только она вышла, и отправила десерт в рот. «Я очень грозный и очень страшный», «И меня все боятся, кроме тебя!» Отозвался Трейс со странным выражением, смотря, как я облизываю ложку. Со странно-голодным выражением. «Хм!» – пробормотала смущенно, отставляя десерт в сторону. Аппетит неожиданно испортился. «Сложно есть, когда на тебя так непонятно поглядывают. Так и подавиться недолго». «Ты есть хочешь?» «Есть не хочу!» Фраза построена так неспроста. Он явно что-то хотел, но чего именно, я уточнять не стала. Решив быстро сменить опасную тему. «У вас отличный повар!» «Превосходный!» Отозвался Алтон, продолжая меня изучать задумчивым взглядом. «И вот о чем я должна с ним разговаривать? Не о погоде же! О той принцессе тоже пока не хотелось. Настроение хорошее. И портить его не было никакого желания. А в том, что оно непременно испортится, я была уверена. Эх, как же хорошо было в Оазисе вдвоем. Когда мы разговаривали так легко и просто. А вернулись... И лёгкость общения исчезла, напоминая о том, кто мы и что нас связывает. «Ты отлично выглядишь», — вдруг произнёс Трейс. «Спасибо», — расправляя складки жёлтого платья, ответила я. «Ты тоже». Дракон тоже успел привести себя в порядок. Тёмные брюки, светлая рубашка, серый жилет. Но я-то помнила его и другого. В одних штанах, с капельками пота на груди и ветром в волосах. Неужели это было с нами? Уже и не верится. Я хотел бы извиниться за маму. Не стоит, поспешно произнесла я. Она у тебя стойкая, так спокойно отреагировала на новость о неожиданной невесте весьма сомнительного вида. Я связался с Эрингелом и твоим братом. Энди, Вейли, я ведь почти о них забыла. Сильно кричал. Не очень. Он гораздо больше интересовался твоим состоянием. Спрашивал, когда мы вернемся. И когда же? Уточнила я, чуя, что не все так просто. Через пару дней. «Послезавтра в Королевском дворце состоится бал в честь празднования седьмого дня Нового года. Мы приглашены». «Какая честь!» – не удержавшись, выркнула я. Балы я не очень любила. «Не переживай. Мы отправляемся туда не развлекаться. До полуночи нам необходимо найти похищенные драгоценности. Только до полуночи. Потом будет поздно». «Я поняла. Ты знаешь, где надо искать?» «Подозреваю. Хотя он не верит», – отводя взгляд, произнес Алтан. «Он — это король Аргустин?» — уточнила я осторожно. «Совершенно верно. Его королевское величество — король Аргустин I». Странно насмешливым тоном отозвался дракон. И губы скривились в злой усмешке. Странное отношение к правителю. Какое-то очень личное. Снова вспомнились слухи, утверждающие, что Трейс был его незаконно рожденным сыном. Но... Но как же брачный браслет Алтонов? Такой древний артефакт очень сложно. Невозможно обмануть. И если бы кровь олеандров не текла в жилах Трейса, он бы не среагировал. «И почему он не верит?» – поинтересовалась я. «Никто не хочет подозревать свой ближний круг в предательстве, Фейд», – просто ответил дракон. «Даже король. Особенно король. Он ведь всегда так осторожен и придирчив. Но я не это хотел с тобой обсудить. Твой старший брат перешлет вещи. Завтра утром их должны доставить в долину». «А он сам и Вейли. Когда они прибудут?» Я знаю, здесь в долине не любят чужаков, но может сделать небольшое исключение? Глупая просьба. Если через два дня все закончится, то им смысла приезжать сюда нет никакого. Но я соскучилась. До этого момента даже не понимала, насколько сильно. «В этом есть небольшая загвоздка, Фейд», – неожиданно произнес Трейс. «Какая загвоздка?» Сразу напряглась я. «Вот не понравились мне его взгляд и вид. Явно какие-то неприятности произошли, а я еще не в курсе». Твоя подруга пропала. Как пропала? Не может этого быть. Только не Вэй. Умница, красавица Вэйли, которая всегда поступала правильно и не совершала ошибок. Это я могла исчезнуть, перенести, сбежать или натворить какую-нибудь глупость. Кто угодно, но не Вэйли. Как? Когда? Во время бала. Что? Ее уже сутки не могут найти. С ней что-то случилось. Быстро и уверенно произнесла я, вскакивая с диванчика и едва не врезаясь ногой в низкий столик. «Вы или в беде?» «Фейд!» «Ты не понимаешь!» — Затараторила я, не в силах устоять на месте. Мне надо было идти, бежать. Но пока довольствовалась тем, что мерила шагами комнату. Она не могла исчезнуть просто так, никому и слова не сказав. С ней что-то случилось, что-то страшное. «Мы должны вернуться в Оренгел прямо сейчас!» «Мы не можем туда вернуться!» Я замерла недоверчиво взглянув на дракона. Неужели? Нет, он не мог такое сказать. Не мог так поступить. И я не могла так ошибиться. Трейс тоже встал, подходя ближе, пытаясь взять меня за плечи. Но я дернулась, вырываясь, с ужасом смотря ему в глаза. Не трогай меня. Не смей. Фейд, мы не можем туда вернуться сейчас. Мы не можем. А я могу. Я портальщица. Андири, ты сам это говорил. «Неужели ты думаешь, что я оставлю подругу в беде?» «Нисколько не сомневаюсь, что не оставишь, и я бы непременно последовал за тобой». «Но королевские проблемы важнее», — с горечью продолжила я, отшатнувшись от него. «Как же это больно, разочаровываться, когда почти поверила». «Нет», — твердо отрезал Алтон, «не давая мне замкнуться, погрязнуть в разочаровании и сомнениях, в горе, которое все сильнее душило меня». «Нет, Фейд». Дело не просто в королевских проблемах, хотя на кону сейчас стоит благополучие всей долины, но дело все равно не в этом. Эндорет, узнав, что с тобой все в порядке, и взяв слово, что я не спущу с тебя глаз, сам отправился по ее следу. Он отвечает за Вейли и сам все решит. Наследник Мандигаров не только сильный портальщик, но и опытный. Он найдет ее и без нашей помощи. Скорее всего, мы ему будем лишь мешать. Да, скорее всего, он прав, но... Ты не врешь? Клянусь, я никогда бы не стал обманывать тебя, Фейт. Мне известно, как дорога тебе подруга. Я видела по глазам, что Трейс говорит мне правду, и сдалась. Что с ней могло случиться? Не знаю, но уверен, что все будет хорошо. Эндорет сделает все, чтобы вернуть Вейли. Да, наверное, ты прав, кивнула я, позволяя взять себя за локоть и отвести к дивану. Фейт, нам надо поговорить, произнес Трейс. О чем? рассеянно сказала в ответ слишком погруженная в мысли о пропаже Ваэли. «А принцессы Аврики?» «О нет, о ней я сейчас точно не была готова говорить. И завтра тоже. Лучше вообще не вспоминать». «Не стоит». Выдергивая ладошку из его руки, заметила я. «Все и так понятно». «Фейд». Мы все выяснили еще в пустыне. У нас просто временное соглашение. И только. Что-то слишком жалко получилось. Самой противно. «Авриика мне не невеста. Знаю ответила ему и продемонстрировала браслет, который украшал мою руку и никак не хотел сниматься. Недавно проверяла. И это весьма красноречивое тому доказательство. На этом союзе настаивает король и мать. Ты не обязан передо мной отчитываться. Но я хочу, упрямо повторил он и добавил жестче. И ты меня выслушаешь. Ого, вот тебе и зло чешуйчатый. Надо же, какие нотки повелительные появились. Только почему-то все равно не страшно. Не понимаю, почему ты возражаешь. Ведь действительно отличный выбор. Отозвалась я с энтузиазмом и даже улыбнулась. Сама принцесса Иренгела. Король прав. Союз выйдет шикарным. Она молода, симпатична и влюблена в тебя по уши. К тому же одобрена герцогиней. А это несомненный плюс. Если ты сейчас не замолчишь, я тебя поцелую. Подействовала. Я быстро закрыла рот и уставилась на дракона, хлопая ресницами. Он что сейчас серьезно? Судя по всему, да». «Жаль», – задумчиво проговорил Трейс, лукаво блестя глазами. «Но раз ты готова меня выслушать, то повторю один раз. Всего один раз. И надеюсь, ты меня услышишь. У меня только одна невеста. Ты. Брачный браслет на твоей руке. И я уже не ребенок, чтобы позволять кому-то распоряжаться моей жизнью против моего желания. Ни матери, ни королю. Понятно?» Я кивнула, все еще боясь говорить. Мало ли, вдруг угроза поцелуя еще не миновала. «Уже поздно. Надо отдохнуть и попробовать поспать. Завтра утром мы с тобой начнем тренировку», — произнес герцог, поднимаясь. Я встала следом. «Хорошо». Проводила до двери, застыв, прижимаясь к дверному проему. «Сладкой ночи, Фейд», — вновь поймав мою руку, сказал Трейс. «Пусть тебе приснятся волшебные сны». «И тебе хорошо отдохнуть», — промямлила в ответ, пряча руки за спиной. «До утра». До утра. Я закрыла дверь и еще долго стояла, прислонившись к ней спиной и глупо улыбаясь. А сны мне действительно снились волшебные. Огромный красный дракон с синими глазами и невероятное чувство полета и счастья, которое не отпускало меня до самого утра.